Глава 16. Бег. Огненный ветер ненависти. бьющий по лицу ветки деревьев. Остановившийся воздух, который просто не движется, преграждая плотной стеной путь вперед. Брызги грязной воды из-под лап. Когда на пороге попадали лужи и узкие лесные ручейки. Будь-то набат звучит в голове треск догорающего дома. Песня огня. Песня очищения. Сжечь сжечь всю мерзость вокруг, чтобы поглотило все очищающее пламя, не оставляя ни следа от грязи этого, да и не только этого мира. Сколько я так уже несусь, не разбирая дороги? Не знаю. Главное — уйти, убежать, улететь. Как можно дальше, чтобы не видеть лица людей. Да и не людей тоже видеть не хочу. Никого. Устал. Еще тогда на могиле любимой женщины Во мне не осталось ничего, кроме усталости. Нет, иногда появляются просветления в пасмурном меланхоличном настроении. Даже жить снова начинает хотеться, но случается очередная херня, и все по-новой. Ненавижу. Всех. И себя тоже. Постепенно шум леса, качающего своими вершинами на ветру, смог пробиться через треск пламени в моем сознании. Все медленнее бег, все меньше черной злобы, сжигающей меня. Прах и пепел. Это все, что оставляет после себя огонь. Так и мои эмоции выгорали, оставляя после себя лишь пепел. Где-то позади догорал дом, ставший погребальным костром для двух детей. Не знаю, может это обман чувств, а может и в самом деле чуткие ноздри зверя улавливают запах дыма, который перебивает гниль, засевшую в легких в тот момент, когда я шагнул через порог той комнаты. Лес расступается, внезапно открывая моему взгляду небольшую полянку, почти идеально круглую, по краям которой, как часовые, стоят сосны-великаны. А посреди поляны, но не совсем в центре, возвышается огромный валун в полтора моих роста, покрытый сизым мхом. Ворона с высоты камня, следящая за окружающим пространством, как дозорный на вышке, при моем появлении взмахивает крыльями и громко каркает, сбивая меня с шага. То ли от неожиданности, то ли уже просто от усталости, хотя вроде и больше пробегал, без особого утомления. Но мои лапы заплетаются друг от друга, и я кубарем качусь по полянке, сминая телом сочную зеленую траву, которая тянется к небу своими острыми крыльями. В какой-то момент, сам не понял в какой, мое тело преобразуется в обычное состояние, человеческое. Группируюсь в полете, встаю на ноги после очередного кувырка. Мой разум еще до конца не осознает, что произошло, а тело уже готово к новым неприятностям. Хотя, странно вот, обычно за последний месяц перед дракой я в зверя перекидываюсь, а сейчас, наоборот, в человека. Стою, не докатившись до валуна, поросшего мхом, всего-то метров пять. В правой руке кинжал, а в левой арбалетный болт, и озираясь по сторонам, пытаясь понять, с какой стороны мне грозит опасность. Солнышко светит, играя переливами изумрудов в капельках росы на стебельках травы ветерок легкий воздушный приносит горьковатый аромат полыни или беды. Интересно откуда? Поблизости вижу только стрельчатые стебли вроде степного ковыля. Даже лопушка растущего на лесных прогалинах, не видно. Где-то вдали пересвистывают между собой птицы. Наверное, обсуждают мой идиотский вид. стою приготовившись к бою одраться не с кем. Но если только с вороной и сине-черной величиной с крупную кошку, она была единственным живым существом в радиусе 50 метров. Не, ну бред же, драться с вороной. Кстати, если не ошибаюсь, хотя за память не ручаюсь, но все же это не ворона, а ворон. Черный ворон, что ж ты вьешься над моей головой? Хе-хе. Кажется, строчку из песни я пропел вслух, убирая оружие на место. М да Паранойя она такая. Что, окорочка, хорошо сидишь? Подмигнув птице, сидящей на камушке, подхожу поближе. Ворона, будь поняв, о чем речь, делает движение крыльями, как бы пожимая плечами, и склоняет голову на бок, глядя на меня одним глазом. Не против, если я тут присяду? Где-то читал, что вороны способны понимать и воспроизводить человеческую речь. Не то, чтобы меня сильно волнует разрешение птицы, но... Да просто вот так захотелось поболтать. Еще объясняться буду перед кем. Ага, особенно перед вороной. Скинув с себя лохмотье, в которое превратилась моя накидка, бросаю ее около камня, прямо на траву. Немного постояв, сажусь, оперевшись спиной, а нагретый, уже довольно высоко забравшимся солнцем, твердый, слегка смягченный жестким мхом валун. Пепел. Эмоции, полыхнув, оставляют пепел и апатию. Откинув голову назад, бездумно смотрю в синее небо, по которому плывут облака. Вот это будь-то бы дом. Из трубы над крышей вьется спиральная вязь дыма, отдающего в легкую серость. А это река, покрывшаяся рябью под порывом ветра. Корова, гора. А вон там, едва видимая за вершинами деревьев, темнеет грозовая туча. На что она похожа? Толком не разглядеть, но веет холодом и тьмой. Моя родная стихия. Я просто смотрю на небо. Жаль, что я очень редко так делаю. Глубина синевы поглощает, растворяя все мысли, обиды и злость. Я — это небо, а небо — это я. Лишь где-то вдали ворочается зверь, изредка порыкивая раскатами далекого грома. «Привет, сержант!» Тень, упавшая на глаза, заставляет приоткрыть их, чтобы взглянуть, кого там черти принесли. Тот факт, что в этом мире, да еще и посреди леса, не найдешь никого, кто бы знал мое звание, а тем более с такой легкой фамильярностью мог начать разговор, да и голос. Этот голос был мне хорошо знаком. Правда, последний раз, когда я его слышал, в нем отсутствовали жизнерадостные нотки, звучащие сейчас. «Здорово, Стриж!» «И почему я даже не удивлен?» Странно, напротив меня, заслоняя солнце, стоит мой командир группы. Лейтенант Стриженов, позывной, как вы уже догадываетесь, Стриж. Здоровый, как два меня, типичный такой русак с голубыми глазами, под высоким лбом. Светлые волосы, тяжелая челюсть. Я уже был замком группы, когда он только прибыл с училища по распределению в наш отряд. Веселый, слегка рассеянный, несмотря на свои солидные габариты, добряк, каких поискать. Все старался солдатам жизнь облегчить. Угу. То в чепок отпустит, то из-за КПП притащит чего-нибудь по просьбе бойца. У нас в группе были и контрактники, и срочники. Если контрактников стриж не особо любил, то срочником поблажек, на мой взгляд, даже слишком много делал. Хотя, что уж теперь. Хороший был мужик. Интересно, у меня сейчас эта белочка или просто снится он мне? Допускаю оба варианта. Но в любом случае я рад, что именно он пришел сейчас. Знаю, не будет лезть с нотациями. М-да. Погиб он. Всего полтора года прослужил после училища. Странная война. Странные приказы, политика. А вот лейтенант был офицером. Настоящим честным и неподкупным. Так и погиб, отказавшись взять бабки за то, чтобы пропустить отряд боевиков. Сидишь? лёха так его зовут, был укомплектован по полной боевой. Броня, шлем, разгрузка, забитая магазинами от вала и неизменная ВСС с потертым прикладом, перемотанным изолентой. Все собирался сдать в мастерскую, чтобы поменяли. Не успел. Сижу, пожимаю плечами, даже не пытаясь подняться на ноги. Да, лёха не жаловал контрактников, а вот со мной подружился. Что, учитывая его характер, было несколько странно. А может и наоборот. Там, где ему не хватало жесткости для того, чтобы навести порядок в подразделении, всегда со избытком было моей жесткости. Угу, сержант-зверь. Как обычно, чё, да наплевать. Мне потом не раз бойцы спасибо говорили за то, что не давал расслабляться. Нет, рукоприкладством не занимался. В отряде, который из боевых почти не вылезал, это было бы чревато, что однажды кто-нибудь бы выстрелил в спину. А вот устроить марш-бросок в броне и ОЗК посреди ночи вполне себе нормально. Да уж, группа у нас бегала, как те лоси, ломящиеся через бурелом от проснувшегося посреди зимы медведя. Я, к тому моменту, уже побывавший в зоне контртеррористической операции, всего месяц, как перешел на контракт, не добив свою срочку какой-то месяц. Может, еще и поэтому мы с ним сдружились. Не знаю. Ровесники практически. Были. Присяду. Лейтенант перехватил свою винтовку, спокойно смотрит на меня. «Садись, что спрашиваешь?» Киваю ему. «В душе пустота. Хотя, учитывая, что лейтенант умер на моих руках...» Я должен сейчас метаться в панике и орать от страха, но нет, спокоен как танк. Да оно и правильно, бояться надо живых, мертвые уже мертвы и ничего не сделают. Хотя в этом мире, вспоминая ночное приключение после того, как пришлось убивать мертвецов, решивших покуситься на мое здоровье второй раз, подобное утверждение довольно спорно. Лязгнув снаряжением ком-группы, то ли призрак, то ли зомби, то ли просто сон уселся напротив меня, скрестив ноги под собой и уложив на колени свою любимую винтовку. Сюрреализм. Нет, все же белая горячка, похоже. Слишком реалистично. Запах сгоревшего пороха и оружейного масла, которым пропитан камуфляж стрижа. Мы вообще не должны были там оказаться. На ВОПе. Наспех оборудованном пехотой на одном из высот, контролирующих выход из ущелья. Замечание автора. ВОП — это взводный опорный пункт. Потом какому-то высоколобому умнику из штаба пришло в голову, что он там не нужен, и пехоту убрали. Мы как раз возвращались из выхода, когда поступила задача выдвинуться в тот район и занять высоту. Видите ли, по агентурным сведениям, из ущелья планируется выход группы боевиков, а нашей задачей было удержать высоту до подхода постоянного состава. Угу, сведения, блять, агентурные. Мы даже окопаться не успели, когда появились бородачи, с предложением стать слепыми. Денег предлагали. Много. Точнее, очень много для обычного российского офицера, живущего на мизерную зарплату. Лейтенант отказался. Говорю же, настоящий офицер и мужик. Высоту мы удержали впервые за одну командировку, потеряв пять человек двухсотыми. Пять человек за один бой. И лейтенант, закрывший собой раненого и приняв на себя очередь из ПКМа, никакая броня не спасет от винтовочной пули практически в упор. Когда стрельба утихла, он еще дышал. Все просил пить. Пробитые легкие и несколько пуль в животе. Тяжелый. А обещанная колонна опаздывала. И вертушек не было, хотя и вызывали с самого обнаружения банды. Наверное, тогда во мне впервые начала просыпаться озлобленность. Но там была война, и задумываться некогда. О чем думаешь, Игорь? Затянувшееся молчание раскалывает голос лейтенанта. «Обо всем». Пожимаю плечами. Эх, сержант. На лице Лёхи появляется печальная улыбка. Знаю, что ты думаешь. Все говно, а я хороший, так? Задает вопрос, будто прочитав мои мысли. А в ответ лишь пожимаю плечами. Ну чего спорить с плодом собственного воображения? Мертвые не возвращаются. Точнее, не так. Души мертвых не возвращаются. Все время приходится оглядываться на реалии мира, в которые меня занесло после смерти. Хи-хи. Парадокс. Размышляю тут о душах и призраках, а сам-то кто? Вообще-то меня тоже немного того. Убили. Ладно, похрен. Чего там мне лейтенант вещает? Эх, Игорь, и давно ты стал таким поборником справедливости, а? Слегка прищурившись, от чего его взгляд сразу потяжелел, обдав непривычным холодом. Все вокруг вон такие негодяи, обижают слабых, жируют на чужих костях, пинают бедного сержанта. Слова впиваются в мозг, закручиваясь, как саморезов в фанеру. Ай-яй-яй, как нехорошо-то. Ты такой весь белый и пушистый, а к тебе-то не по справедливости. В общем-то, он прав, просто молчу и слушаю. Ненавидишь всех, убиваешь без разбора. Все, что сейчас говорит мне лейтенант, правда. Та правда, которая заставляет морщиться. Озлобленный убийца, помешавшийся на справедливости. Что заставило тебя сжечь тот дом? Что? Два тела подростков? А были ли они? Или это наваждение? А может, память? Голос призрака крепчает, обвиняя. Тебе вдруг стало жаль их? Жаль свою убитую жену. Жаль самого себя. Мне хотелось заткнуть уши, закрыть глаза и не слышать этого, но слова продолжали звучать. А ты не думал, что заслужил все это? В тебе вдруг проснулась жалость? Летенант продолжал говорить, а мое тело начинает сковывать холод. Тот холод, который не уйдет под палящими лучами солнца и не сбежит от пламени костра. Могильный. Помнишь селение? Какое? Охрипшим голосом спрашиваю, но уже знаю ответ. Горное селение, не обозначенное ни на одной карте. Вся их вина заключалась лишь в том, что мужчины селения были боевиками. Из того самого отряда, атаковавшего группу на злосчастной высоте. Вспомнил, резюмирует лейтенант. Вспомнил короткое слово, обрушившее плотину воспоминаний. Запах гари, чадящие угли догорающих домов и разорванные тела жителей, в основном женщин и детей. Удар реактивной системы залпового огня страшен. Я тогда командовал группой, пока не прислали смену для лейтенанта, и координаты артиллеристам передавал тоже я. «За что ты их?» Лейтенант снова задает вопрос. «Месть?» «Да, это была месть». Месть за то, что отцы и мужья погибших под залпами ракет выбрали неправильную сторону конфликта. Месть. Вся твоя жизнь месть. Не тем. Вымучив улыбку, лейтенант исчез, а по ушам ударил раскат грома. Холодные капли дождя, упавшие на лицо, заставляют меня дернуться. Сон. Это был всего лишь сон. Небо потемнело, затянутое грозовыми тучами. Где-то вдали сверкают молнии, отдающие гулкими раскатами грома, разбудившего меня. Поднявшись на ноги, подбираю свою хламиду и накидываю на себя. Какая-никакая, а дополнительная защита от падающей с неба воды. К чему был этот сон? Что не успел сказать призрак? Я и так знал ответ. Дети не отвечают за грехи родителей. То сожженное селение, чувство вины за этот поступок. Именно оно грызло меня всю мою жизнь после возвращения на гражданку. Да, я не стрелял, лишь передавал не те координаты но это именно я их убил и наблюдал со злорадством на то, как в пламени взрывов мечутся фигуры. За все приходится платить. Я ненавижу не столько других, сколько себя. За тот поступок. Где-то в глубине души чувствую, смерть Ирины — это плата за тех женщин и детей. Жестокая, но я ее заслужил. А еще я трус. до да, дрожи в коленках боюсь смерти. Что тогда, идя на кладбище в засаду, что сегодня, когда дрался с тварями, принимающими облик детей. Не знаю, что случилось со мной после выстрела снайпера, но сегодня все можно было прекратить. Просто сдаться, не сопротивляться. И все было бы кончено. Только вот, хрен ты угадал, лейтенант. Пусть земля тебе будет пухом. Я не ангел. И за справедливость не сильно переживаю. Тут ты ошибся. Я просто тот, кто я есть. Зверь с повернутой головой. И да, мне просто нравится убивать. Не знаю, откуда ты появился в моих мозгах, но спасибо. Вместе с падающими на землю каплями дождя с моего разума падает пелена условностей, которые вбивали в меня с детства. Нет, я не садист, но убивать мне нравится. И пусть ты во многом прав. Мне жаль себя, я эгоист и так далее. Но есть одно простое правило. Моё нельзя трогать никому. Не знаю, с чего меня переклинило в селении, наверное, из-за того, что я резко сократил потребление алкоголя. Мне нет дела до других. Чувство вины за то селение — ложь, просто самообман. И сейчас внезапно я прозрел. Мне нет дела до вселенской справедливости. Есть одно правило — мое не тронь. Будь то друзья, подчиненные или семья, порву на части. но ну а в селении Огра меня взбесило равнодушие жителей. Да, возможно, подростки были сиротами, но у них были соседи, которые могли помочь и не помогли. Даже не похоронили. Просто злость. Хватит прикрываться высокоморальной чепухой. Мне нет дела ни до кого, кроме себя и тех, кто мне дорог. В этом мире есть только я. Ливень усиливается, а одежда плохо помогает защититься от него. Надо бы найти укрытие. Озираюсь по сторонам. Ворон куда-то исчез. Наверное, тоже улетел искать укрытие. Но оно и понятно. За пеленой дождя я даже своим звериным зрением не могу разглядеть лес. Ладно, чего стоять-то? Какая разница, куда идти? Пойду прямо. Напивая под нос песню про черного ворона, прогулочным шагом покидаю поляну. Впервые за долгие годы на душе царит покой. Я больше не лгу себе. Паре километров от поляны, посреди леса, Под сделанным наспех навесом из еловых веток, укрывшись от дождя, сидит человек. Под глубоким капюшоном лица разглядеть невозможно. Черный плач скрывает не только лицо, но и всю фигуру, свисая бесформенным мешком стощего тела. А перед ним, застыв без движения, стоит на земле черный ворон. Тот самый, что сидел на валуне, когда на него наткнулся оборотень. «Это хорошо, Кар, что ты смог найти оборотня». Тихий голос, скрипучий, будь то лезвием ножа, проводит по стеклу. — Теперь найди магистра, передай ему новости про оборотня и приведи его ко мне. — Понял? Человек обратился к ворону, буквально нависнув над ним. Умная птица с кольцом черного металла вдоль ободка, которого шла вязь неизвестных писем, лишь кивнула в ответ, зло взглянув на того, кто указывает ему. — Ну, раз понял, лети... Лающий скрип, и птица срывается с места. Проводив ворона взглядом, человек вынул из-под плаща тощий мешок и уселся прямо на мокрую землю, не замечая неудобств. — А я пока приготовлю сюрпризы для нашего зверёныша. В тоне человека промелькнули ехидные нотки. — Надо же, вампира Ильича с магом он одолел. Ну ничего, посмотрим, посмотрим. Бормоча что-то себе под нос, человек принялся доставать из мешка кости, которые, если присмотреться, можно было опознать как человеческие. И, учитывая небольшие размеры, выводы напрашивались самые неприятные. Некромант, отдающий приказы столетнему ворону, раскладывал перед собой берцовые кости младенцев, так хорошо подходящих для заклинаний «магии смерти».